ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Совсем скоро Анна поняла, о чем речь. Импресарио Серж лежал на полу своей комнаты без сознания. Хардов потрогал ему пульс, удовлетворенно кивнул. Успели. Когда Горх забирает чей-то облик, это может быть опасно для жертвы. Еще чуть-чуть, и Серж бы погиб. А иногда этого не происходит. С Горхом много неясного. Тихон знает лучше. Хардов влил в рот импрессарио какой-то зловонной жидкости. Тот дернул головой, закашлялся, словно его заставили выпить яду. Но на щеках стал медленно появляться румянец. Ну вот, хорошо. С возвращением тебя, бродяга, сказал Хардов. Внимательно посмотрел на сержа, тот пытался улыбнуться. Чувствую себя как самого сильного похмелья в жизни. Что со мной было? Кое-что. — неопределенно сказал Хардов. Перевел взгляд на Анну. Когда Горх поменял облик, ему и себя пришлось раскрыть. Наш бродяга оказался крепким. Подумал и добавил. — Серж, когда оклемаешься чуть-чуть, позволь мне ввести тебя в транс. Гипноз. Мне надо знать, что ты видел и сколько у нас времени.